Глава девятая «Можешь остаться в этих покоях, если они пришлись тебе по нраву. А, судя по всему, пришлись, раз ты снова оказалась здесь». Морок криво улыбнулся. «Мне понадобится одежда и...» Я куснула щеку. Разные мелочи. «Напиши, что именно тебе необходимо». «Это весьма неловко». «Что же тебя смущает? То, что я буду знать размер твоей ночной сорочки? Но я его и так знаю». Теперь уже откровенно веселился охранитель сумрака. «Ничего мне от тебя не нужно!» Вспылила я, обхватив себя руками, потому что взгляд охранителя сумрака замер на моей груди. И как ему только удается то смешить, то выводить меня, и это меньше, чем за четверть часа. А ведь и до встречи с ним я искренне считала, что обладаю выдержкой. «Что ж, если ты хочешь, ходи в своем платье до тех пор, пока оно не истлеет». Пожал он плечами. «А я так уж и быть, постараюсь реже с тобой встречаться». «Хорошо, ты получишь список до такой, что никакого золота не хватит». На своей сужены нельзя скупиться. Я поняла, что морок лишь дразнит меня. Злость улетучилась. И мне необходимо знать больше, чтобы помочь тебе. Через час жду тебя на ужин в столовой. Тогда и поговорим. Охранитель сумрака, чуть склонив голову, хотя даже в этом его вроде бы вежливом жесте, мне помстилась насмешка, вышел из спальни. И я какое-то время стояла, невидяще глядя на закрывшуюся дверь. Как могло случиться, что еще утром я строила планы и точно знала, как завершится сегодняшний день? А теперь не могу предугадать, что меня ждет через четверть часа. И это я, всегда гордившаяся своей проницательностью и способностью трезво смотреть на вещи, оказалась настолько близорукой, что не смогла рассмотреть предательство сестры, а еще отличить явь от сна. Я отряхнула головой, стараясь изгнать мысли о Мурике, но не могла не думать о нем. Все его слова звучали невероятно, и я, привыкнув полагаться лишь на то, что можно объяснить здравым смыслом и находить в этом единственную опору, ни за что в них не поверила, если бы, как он справедливо заметил, не была Мараной. Вот оно клеймо, из-за которого я столь легко приняла слова Морока на веру. И, конечно же, главную роль здесь сыграло его обещание спасти отца. Раз мое целительское мастерство оказалось бессильно, я готова принять помощь охранителя Сумрака и воспользоваться ей. У меня вырвался невеселый смешок. И хотя мое ближайшее будущее представлялось покрытым густым туманом, одно мне было известно точно. Через час состоится ужин с моим то ли спасителем, то ли тюремщиком. Что ж, не стоит тратить время на ненужные размышления. Этим можно заняться и ночью, когда я буду лежать без сна под крышей чужого дома. Решив осмотреть доставшуюся мне комнату, я прошла к створке в дальней части и толкнула ее. У меня вырвалась удивленная... «О!» За дверью оказалась просторная купальня. На полу из серого камня прямо у окна, занимавшего целую стену, и через которое был виден сад, устроилась белоснежная ванна на золотых лапах. В моем доме нам приходилось пользоваться деревянной лоханью, в которой едва можно было мыться, сидя. Здесь же и высокому человеку хватило бы места, чтобы улечься. У противоположной стены мягким светом горел огонь в камине. Я уже мысленно видела себя нежившейся в горячей воде. Вот только нигде не приметила ветер, а искать морога и спрашивать не решилась. Заинтересовавшись золотыми ручками в виде цветов, между которыми расположился изогнутый похожий на лейку нос, сел на краешек ванны и покрутила их. Тотчас из носика полилась вода. Дотронувшись до нее, я ахнула повторно. «Горячая! Подумать только! Настоящая роскошь!» И не нужно носить ведра с водой, а затем греть их. Это бы очень облегчило работу в моей будущей лечебнице. Пробормотала мечтательно. Я поставила себе мысленную заметку спросить у Морока, как он сделал подобное чудо. Вернувшись в комнату, я обошла ее, но больше ничего интересного не заметила. Туалетный столик сейчас пустой. Большая и мягкая, как я уже смогла убедиться, кровать и вместительный шкаф. Комната, судя по всему, долго была нежилой но порядок в ней поддерживали. На каменной полке остался кувшин и два кубка. Поразмыслив, я плеснула в один щедрую порцию вина и, подобрав под себя ноги, устроилась в кресле. Оставшееся время до ужина я провела, глядя в огонь и мелкими глотками потягивая пряное вино. Мысли меня одолевали далекие от веселья. «Хозяин ждет тебя, девица!» Обернувшись, увидела духа морока, трепетавшего крыльями в дверях. А я не услышала и скрипа. Кто же открыл ему дверь, тени? Оставив кубок на столике, я поднялась и расправила платье. Взяв перчатки уже собралась их надеть, но, подумав, отложила. Возможности не носить их выпадало нечасто. Мне даже казалось, что рукам холодно, хоть я и сидела около весело плясавшего огня. Если надумаешь опять под свечниками бросаться, укушу! пригрозил дух, истолковав мое замешательство по-своему. И в мыслях не было покачала я головой. «Ты прости, что так вышло, я не хотела. Я была сбита с толку». «Ладно уж», смягчился дух. «Ступай за мной. Покажу дорогу». Я кивнула. «Неужели Морок не хочет, чтобы я бродила по его владениям одна, и поэтому отправил своего духа следить за мной?» «Вот только не думай, что я каждый раз стану тебя за руку водить. Я не слуга какой, я духа хранителя тумана и сумрака. Хозяин предлагал за тобой тень послать, да я отговорил». У меня слух острый, а визг твой слушаться никаких сил бы не хватило. Я улыбнулась и вышла из комнаты. Благодарю. Тебя ведь Ворчуном зовут? С утра именно так и было, как и много лет до этого. А меня Мияной. Дух что-то проворчал в ответ, не разобрать. Я следовала за Ворчуном, а пламя ярко горевших свечей тревожно вздрагивало, когда он прилетал рядом. Скажи, Ворчун, ты ведь тут наверняка каждый уголок знаешь. Уж кто, если не я? «Этот дом очень старый. Два с половиной века уже стоит и простоит еще больше. Девять поколений сменилось под его кровом». «А кто же были предки Морока? Тоже охранители Сумрака?» Я видела, как Ворчун быстрее заработал крыльями, словно мое любопытство его рассердило. «Так уж и быть, девица, дам один единственный совет. Подобными вопросами хозяину лучше не докучай». Я не успела спросить, почему не следует этого делать. Мы уже приблизились к двойным дверям, широко распахнувшимся, стоило оказаться перед ними. Я ступила в скудно освещенную столовую и тотчас подумала, что лучше бы уж здесь горели сотни свечей. Шторы были плотно задернуты, а на столе лишь два подсвечника разгоняли сгустившуюся тьму. Царивший полумрак наводил на мысли скорее о любовном свидании, нежели просто об ужине. Я не сразу приметила хозяина поместья. Чуть вздрогнула, когда он вышел из тени слева и протянул руку. «Прошу!» Я бросила на него беглый взгляд. Охранитель сумрака снова был во всем черном. Цвет давало лишь его рубиновое кольцо, сверкавшее даже в полумраке. Помедлив, я все же протянула руку. Все еще не могла привыкнуть к тому, что могу кого-то касаться. Стоило моим пальцем оказаться в ладони морока, словно мелкие иголочки жертополоха впились в кожу. Я искоса глянула на охранителя сумрака, но он вроде бы ничего не заметил проводив меня до стула с высокой спинкой, обитого богатой тканью, занял место напротив. Если до этого мига столовая казалась мне большой, а сам стол довольно широким, теперь это чувство пропало. Казалось, мы остались одни в целом мире, притихшем, сумрачном. «Угощайся!» – предложил Морок, разливая по кубкам вино. Я осмотрела щедро уставленный разнообразными кушаньями стол, над которым витали чудесные ароматы. В центре его целиком запечённая рыбина пучеглаза смотрела с большого плоского блюда. Гусь, фаршированный яблоками, устроился неподалёку. Томлённая в вине куропатка исходила соком справа. Большое блюдо свежих ягод. Другое — с овощами и зеленью. Третье — с пирогами. Четвёртое — со свежими ломтями хлеба. Мне оставалось только недоверчиво хмыкнуть. — Здесь еды хватит на целую деревню. — Не знал, что именно ты любишь. Пожал плечами морок. Я положила себе кусочек рыбы и немного овощей. Какое-то время ели в молчании. Еда оказалась восхитительной на вкус, хотя я едва чувствовала его, потому что сидела словно на иголках. А сумрака был спокоен и целиком поглощен своим ужином. Через четверть часа я поняла, что больше не смогу изображать равнодушие, и отложила приборы. Глотнув терпкого вина, посмотрела на Морока. «Благодарю за ужин, но я бы хотела перейти к сути дела». «Я весь внимание». Охранитель сумрака устроил подбородок на скрещенных пальцах и обратил на меня взгляд. «По правде говоря, я предполагала, что ты расскажешь мне все. Уже рассказал. Есть пророчество. Его можешь разгадать только ты». «Откуда взялось это пророчество?» «Из проверенного источника, которому можно доверять». «Ты уверен?» «Следующий вопрос». «Хм... А сам ты пробовал найти решение?» «Уж поверь!» Криво улыбнулся Морок. Я немного подумала. «А другие охранители? Им что-нибудь известно?» «Только то, что касается непосредственно их. Мы не вмешиваемся в дела друг друга без острой необходимости. Или когда кто-то не нарушает существующие правила». Морок снова усмехнулся, словно вспомнив о чем-то забавном. «Ты ведь понимаешь, что я будто слепой котенок, которого бросили в темной пустой комнате?» «Кошки весьма умные мия, а их чутью можно только позавидовать» я в задумчивости постучала пальцами по столу. Несмотря на слова Морока, я не представляла, с чего можно начать. Разве что... «В этом доме есть библиотека? Разговор со мной тебе уже наскучил? Я хотела поискать ответ в книгах. Быть может... Скрывайся решение в одной из книг в этом доме, я бы его уже нашел». «Но ведь если ты за столько лет... У тебя будет причина стараться, Мия!» Перебил Морок. «Негодяй!» Буркнула я себе под нос. Громче же произнесла. «Как я могу быть уверена, что ты не обманешь?» Охранитель сумрака чуть прищурился. «Не доверяешь мне?» «Скажем так, испытываю справедливые сомнения». Морок вдруг резко поднялся, стремительно приблизился. Я вжалась в спинку стула, не спуская, однако, взгляда с охранителя сумрака. Он замер рядом, повернул руку ладонью вверх. Когда над ним взвился вверх черный дым, в его очертаниях я увидела бледное лицо. «Отец!» Выдохнула я, поднимаясь. Он лежал, прикрыв глаза в незнакомой постели на кровати с черным бархатным балдахином. «Этого достаточно, чтобы ты поверила?» Морок сжал ладони, видение исчезло. «Где он? Где то здесь, в этом доме?» «Нет, Мия, он не в поместье. Я перенес твоего отца в безопасное место, только и всего». Пожал плечами охранитель сумрака. «Что ты с ним сделал?» В сердце словно вонзился острый шип. Отец — единственный мой родной человек. Лежит беспомощный, оставленный без присмотра. А я даже не в силах помочь ему. Зачем мне что-то делать с ним? Он же совершенно один. За ним присматривают. Кто? Тени? Но... Твоему отцу будет оказано положенное внимание. Без ухода он не останется. И с этого мига я не отвечу больше ни на один вопрос, касаемо твоего батюшки, пока проклятие не будет снято. Потому как Морок сжал в линию губы, Поняла, что это обещание он сдержит. «А как же мачеха сестра? Что они скажут, узнав, что отец пропал?» «То же самое, что и о твоем исчезновении. Придумают что-нибудь. Твоя сестрица и мачеха — большие выдумщицы!» Хмыкнула из сумрака. «Зачем тебе все это?» — прошептала я, покачав головой. «Это залог твоего послушания. Я же и так согласилась!» Я сжала руки в кулаки испытывая острое желание вцепиться ногтями в красивое лицо Морока и расцарапать его до крови. Девица весьма непостоянная. Он дернул уголком рта. Я сглотнула, припомнив, как прижималась губами к его минувшей ночью. Найди ответ, Мия, и твой отец будет здоров. Это хорошая сделка. Я не могу менять свою жизнь в угоду тебе. Заметь, я об этом и не просил. Прекрасно. Тогда сегодня мы отправимся в трактир госпожи Вереи. Я обещаю... «Дочь госпожи Верея обойдется без тебя». «И каждый раз, когда подобная мысль забредет в твою голову, вспоминай об отце. Кажется, ты сама не хотела, чтобы кто-то знал о нашей связи». Обронил он таким тоном, что даже у безгрешного жреца не осталось бы сомнений в характере подобной святи. Пока я думала, чтобы такое ответить охранителю сумрака и стереть, наконец, эту самодовольную ухмылку с его лица, он вдруг ухватил меня за руку, провел пальцами по ладони. Я отдернулась будто от ожога, И тут же пожалела об этом. Морок заметил, бросил на меня взгляд из-под черных ресниц. Ты ведь тоже проклята, так что должна понимать, как это наскучивает. Я не проклята, сухо откликнулась я. Это всего лишь болезнь, и я найду способ излечиться. Нет, моя дорогая, жаль разрушать твои иллюзии, но это самое настоящее проклятие. Уж я-то в этом кое-что понимаю. Скажешь, что у тебя это не с рождения? Я промолчала. И тогда Морок продолжил. «Прокляли тебя, еще когда твоя матушка была на сносях. Кто-то крепко ее ненавидел». «Тебе-то откуда об этом знать?» Я решила не спорить. Уж слишком волновал обволакивающий, будто ночная тьма, бархатный голос охранителя сумрака. «В моей библиотеке есть хорошая книга о проклятиях. Советую в нее заглянуть». «Вот в ней и поищи ответ относительно себя. Уже. Как видишь, такие незаурядные проклятия, как мое, в ней не упоминаются». Сплошь родовые сглазы, порчи, венцы безбрачия и прочая скука. Морок был прав. Я с раннего детства носила перчатки. Моя проклятая способность и явила себя, еще когда я лежала в колыбели. Мама заметила, что стоило мне коснуться ее или отца, они начинали хворать. А когда на мою ладонь села бабочка и сложила крылья в последний раз, мама все поняла. Она искала лекарства, способные избавить меня от непрошенной силы. Но все оказалось тщетно. Но именно мама придумала, как уберечь окружающих от столь разрушительной способности, а меня от душевных тесаний. О моей тайне знала только мама, отец и я сама. Мачеха, Злата, соседи и все остальные думали, что у меня большие проблемы с кожей, из-за которых я должна постоянно носить перчатки. Стараясь оградить их любопытство, мне пришлось сказать, что заболевание весьма заразно, поэтому мачеха и сестра едва ли не пристальнее меня следили, чтобы мои руки всегда были надежно защищены. «Как ты узнал, что я... что мои прикосновения могут убить?» Прошептала я. «Это было ново для меня, с кем-то вот так запросто иметь возможность поговорить о том, что меня волновало». «Когда коснулся тебя в трактире и сразу понял, почему ты не испугалась того наемника, отдаю должное, вид у тебя был весьма решительный». «Бояться, как выяснилось, мне стоило тебя. испуганный ты не выглядишь», — возразил Морок, внимательно изучая мою ладонь. Там, где пальцы его касались кожи, ее приятно покалывало. «Пусти!» — дернула рукой, но потерпела неудачу. Охранитель сумрака держал крепко, причем его явно заинтересовало кольцо, подаренное сияном. Чтобы избежать расспросов, я заговорила. «Хотя бы скажи, что ты уже предпринял, чтобы как-то исправить свое существование. Нашел тебя?» Теперь уже широко улыбнулся Морок, поднимая на меня взгляд. Прядь смоляных волос упало ему на лицо, прикрыв глаз, и я подавила желание отвести ее. Очень смешно, то есть отвечать на мои вопросы ты не собираешься? Смотря о чем ты спросишь. Кто проклял тебя? Но вместо ответа морок вдруг произнес, коснувшись колечка у меня на пальце: Что это за безделушка? Я смутилась. Тебя это не касается. Все, что касается тебя, теперь мое дело. Это подарок от Отец подарил. Когда я вернулась с обучения, выплела я откровенную ложь. Хотелось, чтобы у меня осталось что-то сокровенное, лично мое. Мнелось, что морку уже и так известно о моей жизни больше, чем необходимо. «Ты лжёшь, и довольно неумело», — хмыкнула Хранитель Сумрака, поглаживая подушечкой большого пальца гладкий бок колечка. Через миг серебряный ободок окутала тьма, и оно исчезло. «Что? Что ты сделал? Верни немедленно!» «Я не подумаю!» «Да как ты посмел?» Вскрикнула я, Ложив в этот возглас всю боль. «Эта вещь принадлежит мне! Будешь хорошо себя вести, подарю лучше!» Протянул Морок, Выпуская мою руку. «Мне от тебя ничего не нужно, Кроме спасения для твоего отца!» напомнила хранитель сумрака. «Оно будет куплено дорогой ценой, Жизнью с тобой под одной крышей!» Развернувшись, Я стремительно покинула столовую. Не сдержавшись, громко хлопнула дверью. Вслед мне летел смех Морока.